Джон или безумные грезы разума Однажды, в середине XIX века, логик Джордж Буль шел через поля близ Донкастера. И вдруг его осенило. Он даже подумал, ему было божественное видение. Буль внезапно понял, как с помощью математики разгадать тайну человеческого мышления. Чтобы описать ход мысли человека и выразить в простой бинарной форме все петли и узелки на нити его рассуждений, можно использовать алгебраические символы. Если А, то Б, если Б, то не С. В 1854 году Буль написал книгу, ставшую сенсацией «Исследование законов мышления». Ее цель – исследовать фундаментальные законы в основе процессов, благодаря которым человек мыслит. Ученым руководило едва ли не мессианское убеждение в том, что сам Господь позволил ему мелькому видеть истину о человеческом разуме. Однако некоторые усомнились в достоверности его теории. Выкладки Буля потрясли философа Бертрана Рассела, Такими гениальными они показались ему, однако он не поверил в то, что новое открытие как-то связано с человеческим мышлением. «Люди», — сказал Рассел, — «так не думают». На самом деле у Буля был совсем другой замысел. «Адам Кертис, не могу выкинуть тебя из головы». Он был умнейшим человеком двадцатого века. «Пришелец среди нас». Давид Гильберт, светило-математике 20 века, принимал у него экзамен в аспирантуре и был настолько поражен видом 22-летнего студента из Венгрии, что когда настал его черед задавать вопросы, он лишь спросил, кто портной у этого аспиранта. Когда раковая опухоль метастазировала в мозг, и он начал слабеть умом, Американские военные поместили его в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. У дверей его палаты дежурили двое вооруженных охранников. Навестить его можно было только с официального разрешения Пентагона. К нему приставили помощников – полковника ВВС и восьмерых авиаинженеров с доступом к сверхсекретным документам. Однако бывали дни, когда он не мог работать, а только бился в ярости, как безумный. Он, математик еврейского происхождения, 53 лет, эмигрировал в США из Венгрии в 1937 году, и теперь у изголовья его кровати, внимая каждому его слову, сидели контр-адмирал Льюис Штраус, председатель комиссии по атомной энергии, министр обороны, замминистра обороны, Министры военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил, начальники военных штабов сидели и ждали последнего проблеска, еще одного предложения от человека, который подарил миру современный компьютер, заложил математические основы квантовой механики, вывел уравнения, описывающие взрыв ядерной бомбы, стал автором теории игр и экономического поведения, Предрек появления цифрового мира, самовоспроизводящихся машин, искусственного интеллекта и технологической сингулярности и пообещал им божественную власть над климатом Земли. И вот он чахнет у них на глазах, кричит в агонии, бредит, умирает, как любой другой обыкновенный человек. Его звали Нейман Янош Лаёш. Или Джонни фон Нейман. Часть первая. Пределы логики. Юджин Вигнер. Он один все видел совершенно ясно. В мире есть два типа людей. Янош фон Нейман и все остальные. Мы оба учились в гимназии Фашери. Я на год старше. Эта лютеранская средняя школа славилась на весь Будапешт, наверное, самыми строгими для своего времени правилами. Она была частью великолепной государственной системы образования, созданной специально для элиты, и выпустила нескольких ученых, музыкантов, художников и математиков с мировым именем. И одного настоящего гения. Прекрасно помню, как увидел его впервые потому что он поступил в школу в 1914 году, тогда же, когда началась война. И с тех пор Яноша и война неразрывно связаны в моей памяти. Этот светоносный мальчик кометой свалился на нас, будто предвестник чего-то большого и ужасного, как небесные посланники, что блуждают в темноте Солнечной системы, и появление которых суеверные люди всегда связывают с величайшими трагедиями, несчастьями, катастрофами и общественными катаклизмами. Помню, как в 1910 году комета Галлея появилась в небе над землей и была такой яркой, что ее можно было увидеть невооруженным глазом. Тогда моя мать, глубоко верующая женщина, по-житейски на редкость здравомыслящая, заперла две двери в нашем доме, ту, что вела в подвал, и в бывшую детскую, которую отец переоборудовал под свой кабинет и строго-настрого запретил их открывать. Мать отказывалась есть продукты, которые приносили с улицы, и пила только воду и ту крохотными глотками до тех пор, пока комета не исчезла с небосвода. Она боялась, что ядовитые пары от кометы попадут на землю. Она так крепко верила в эту гипотезу, что стала уговаривать отца купить нам противогазы, но отец, разумеется, отказал ей в этой просьбе. Любопытно, что моей матери Янчи не нравился, даже когда мы с ним стали самыми близкими друзьями. Уверена, она умерла, так и не узнав, что наша дружба, пусть и отчасти, случилась из-за нее, ведь именно мать первая рассказала мне о нем. На родине Джонни... Звался Янышем, а для друзей просто Янчи. Одного из моих учителей, Габара Сегё, знаменитого и уважаемого венгерского математика и маминого друга, родители Янчи наняли давать мальчику частные уроки для подготовки к школе. Если верить тому, что мама рассказала как-то раз за обедом, не в силах сдержать восхищение и скрыть зависть к матери Яныша, родившей такого удивительного ребенка. Когда Сегио вернулся домой после занятия с юным дарованием, слезы стояли у него в глазах. Он рухнул в кресло и позвал жену. Она застала его с измятыми листками в руках. Он плакал. Габар корпел над этими задачами месяцами, а десятилетка решил их за считанные минуты. Любой профессиональный взрослый математик голову бы себе сломал в поисках решения, а этот мальчик только раз внимательно поглядел на них, вглядываясь в каждый символ и каждую цифру, как если бы держал страницы прямиком из священной Торы. Я всегда думал, это просто сказки, а Янчи столько всего рассказывают. Но много лет спустя мне довелось обсудить этот эпизод с Сегио, и он, немало смущаясь, признался, что до сих пор хранит те решения Яноша, написанные на обороте банковских выписок. Он сказал, что уже тогда понял. Фон Нейман изменит мир, хотя как именно не представлял. Я спросил, почему он так решил, это же абсурд. А он ответил мне, что стоило ему взглянуть на огромную голову моего друга, как он почувствовал присутствие чего-то совершенно иного. Итак, с нами учился пришелец. Настоящий вундеркинд, и в школе только о нем и говорили. Ходили слухи, будто он научился читать в два года. Бегло говорит на латыни, древнегреческом, немецком, английском и французском. В возрасте шести лет уже мог поделить в уме два восьмизначных числа – А как-то летом его заперли в библиотеке за то, что он поджег волосы учителю фехтования. Там, изнывая от скуки, он сам освоил начало математического анализа, а потом взялся учить наизусть все сорок томов всеобщей истории Вильгельма Онкина. Оказалось, все правда. Каково же было мое разочарование, когда я, наконец, увидел его? Вот он идет по двору в мою сторону. Еще совсем не такой пухленький и кругленький, каким станет позднее. Идет в развалочку, как время тянет. Переваливается, точно довольная утка, которую откармливают к праздничному ужину. Он засеменел быстрее, ускоряясь как-то не в попад. А потом вдруг остановился передо мной, будто мы с ним играем в хитрую игру с невидимыми для остальных игроками. Вспоминая его теперь, я бы сказал, что он никогда в жизни не видел, как ходят нормальные люди. И тогда продемонстрировал мне, как сам представляет себе человеческую походку. Он учтиво представился и сказал, что Сегио посоветовал ему познакомиться со мной, потому что у нас общие интересы. В первую минуту мне захотелось куда-нибудь спрятаться от него. Я на год старше. Мне только что исполнилось одиннадцать, и я ужасно боялся, что друзья объявят мне бойкот за то, что я вожусь с этим чудаковатым новичком. Но, несмотря ни на что, он сразу же мне понравился. Понравились его причуды и манерность, и множество других странностей, которые отвращали от него других одноклассников и делали таким неотразимым для меня. Было в Янче что-то не то. Это сразу бросалось в глаза, но я начал понимать, насколько он отличается от остальных только десятилетия спустя, когда его разум стал разворачиваться во всю свою мощь, а у моего друга появились не просто иррациональные, но и вовсе опасные замыслы. Едва ли хоть кто-то на самом деле знал, кто он такой. Его отец с матерью, разумеется, не знали. Его первая жена Мариет любила его, но они с Янчи больше походили на сестру с братом или на собутыльников, чем на супругов. Его дочь Марина унаследовала отцовское упрямство и невероятный талант, и они бодались до самого конца. Ей чудом удалось выйти из тени его славы, и хотя мне известно, сколь велико было его уважение к дочери, Мне известно также и, что он никогда не подпускал ее к себе по-настоящему близко. Остаются два брата. Майкл, средний, бедный мальчик, и Николас, самый младший, которого мой друг любил как сына. И, конечно, Клари, Прекрасная страдалица Клари. Она влюбилась в него с первого взгляда. Стала его женой и потом мучилась с ним до конца своих дней. Они находили множество способов издеваться друг над другом, и мне удивительно, что их брак продлился так долго. Я знаю наверняка, что Джонни был ужасным мужем, а Клари, одна из самых умных, увлеченных и обворожительных женщин, что я встречал, в то же время была глубоко меланхоличной, загадочной, скрытной и отстраненной, как и он сам. Знаю ли я, что творилось в голове у Янаша фон Неймана? Нет, утверждать этого я бы не стал. Но одно могу сказать наверняка. Необъяснимое сходство связало нас с ним с самого начала. И эта связь сильна до сих пор. Даже после его смерти. В школе он дружил только со мной. Янчи так и не стал своим среди одноклассников, хотя страшно старался влиться в нужную компанию. Другие ребята чувствовали себя неловко в его обществе их трудно винить. Иногда Янчи вел себя так, будто его отправили в школу не учиться, как остальных, а наблюдать за ними и изучать их. Что-то в нем настораживало окружающих. Даже самый дремучий человек разглядел бы интеллект в его больших карих глазах, потому что скрывать его Янчи не умел. Не помогали ни ужасно пошлые ремарки, ни плоские еврейские анекдоты, в коих у него была припасена целая коллекция. Хотя я посвятил всю свою жизнь физике, в школьные годы большие надежды на меня возлагали учителя математики, и даже моих скромных знаний хватило, чтобы заметить невероятный талант Янчи. Он нашел настолько простой и умный способ объяснить мне теорию множеств, основу современной математики, что до сих пор не верится. Он понял ее самую суть, будучи совсем зеленым. В те редкие минуты, когда он показывал свое настоящее лицо и говорил искренне, было заметно, как сильно он увлечен. Страсть к логике буквально поглощала его, и на протяжении всей жизни, благодаря своему необычному дару, он видел все исключительно ясно, ослепительно ясно. И те, чьи фокус размывался из-за эмоций и предрассудков, совершенно не понимали его точку зрения. Янчу пытался найти в мире смысл. Он искал абсолютную правду и искренне верил в то, что найдет математическую основу реальности, место, свободное от противоречий и парадоксов. Чтобы добиться своего, он вознамерился выжать понимание из всего. Он жадно читал и учился дни и ночи напролет. Как-то раз я заметил, что он идет в туалет с двумя книгами. Побоялся, что дочитает одну, не успев при этом доделать свои дела. Поэтому вторая — про запас. В школе он был сущим наказанием для посредственных учителей и божьей милостью для тех, кто назначал его своим помощником на уроках. Но он никогда не выставлялся. Даже наоборот, будто бы стыдился своих талантов. Не раз я замечал, как он делает вид, что чего-то не знает, притворяется невеждой, только бы его собеседнику было с ним легко. Он рано стал заниматься математикой на уровне студентов университета и еще в школе опубликовал свою первую работу о минимальных многочленах и трансфинитном диаметре в журнале «Mathematische Zeitschrift». В соавторстве с Михаем который позднее посвятил всю свою карьеру развитию выдвинутых ими концепций. Однако Янчи охотно отвлекался на изучение школьного курса алгебры вместе с одноклассниками, что доставляло ему массу удовольствия. Видеть, как он задействует максимум своих способностей к концентрации, дорогого стоило. Если Янчи задавали интересный вопрос, он тихонечко удалялся в угол и отворачивался от собеседника, ведомый тем же инстинктом, который составляет животных искать укрытие. Потом он впадал в транс, опустив подбородок и сутули в плечи. Того и гляди, провалится сам в себя. Так он стоял какое-то время, что-то бормотал себе под нос, глядел в пол, переминался с ноги на ногу, а потом лихо разворачивался, как фокусник, и сообщал полный, точный и филигранно сформулированный ответ. Понаблюдав за его трюками несколько раз, в такие моменты он весь становился пугающе похожим на какой-то механизм, терял все живое. Я заметил, что обычно он находит решение за три минуты, не больше. Изредка ему нужно более пяти минут, какую бы сложную и лихо закрученную задачу перед ним не поставили. Но, когда не требовалось напрягать все силы, он витал в облаках и не задерживался на какой-то одной теме подолгу. Еще Янчи был крайне забывчивым. В сорок он мог процитировать книгу, которую прочел в возрасте шести лет, слово в слово, но при этом не мог вспомнить имена знакомых и коллег. А если кто-нибудь спрашивал, что он ел на завтрак, он впадал в ступор. Мне было ясно, Янче думает без остановки его разум испытывает постоянный голод. За свою карьеру он не раз перепрыгивал из одной области знаний в другую, не зная покоя, как несчастные калибри, которые вынуждены постоянно есть, чтобы не умереть. Расти рядом с ним было тяжело. Я часто думаю, может, мой комплекс неполноценности, от которого меня не избавила даже Нобелевская премия – появился из-за того, что большую часть жизни я был знаком с фон Неймоном? Мало того, Янчев всегда был со мной ласков, всячески стремился мне угодить и, говоря на чистоту, я вынужден признаться, что именно гордыня сначала подтолкнула меня к нему, а потом удерживала рядом с ним. Счастлавие от того, что это особенное существо — Единственный в своем роде маленький богач так привязался ко мне, что везде ходит за мной хвостом. В детстве он не стеснялся своего тела, не замыкался в себе, не чувствовал никакой неловкости, что отличало его от прочих знакомых мне гениев. Но тогда его вводили в ступор самые обыкновенные вещи, на которые любой другой мальчишка не обратил бы никакого внимания. Например, он признавался, что не понимает, как научился ездить на велосипеде. Это же настоящий праздник баланса, равновесия и координации движений. При этом ни разу не проанализировав собственные движения. Как тело так думает само? Откуда оно знает, что сделать, чтобы не грохнуться плашмя и не сломать себе шею. Такие простые занятия, при которых нужно отключить голову, чтобы все получилось, восхищали его до конца жизни. Но хотя в детстве он и любил спорт, взрослый Янчи избегал всякой физической активности. Как-то раз Клари пригласила его покататься на лыжах. В юности в Будапеште она была чемпионкой по фигурному катанию и двигалась с таким изяществом, что рядом с ней Янчи походил на маленького шофера или коридорного. Он принял приглашение и послушно поехал с ней. Но скатившись с горы в первый раз, Он пригрозил жене разводом, а остаток поездки пил, не просыхая, и придумывал, как бы разогреть планету настолько, чтобы везде воцарился тропический климат. А на коленях у него вздрагивала во сне дворняжка-инверсия, которую он научил считать до пяти. Мне всегда было интересно, что творится в головах у животных. Наверняка сознание у них затуманено, как во сне, и мысли скоротечные, маленькие, как огарки свечей с неясными очертаниями. Быть может, у многих людей тоже так. У тех, кто вынужден делать над собой усилия, чтобы мыслить ясно. За свою жизнь я узнал много по-настоящему умных людей. Я знавал Планка, фон Лауи и Гейзенберга, Поль Дирак стал моим зятем. Одними из ближайших друзей были Лео Силлард и Эдвард Теллер. Мы дружили с Альбертом Эйнштейном. Но ни один из них не мог похвастаться таким быстрым и точным умом, как у Янче фон Неймана. Я нередко напоминал об этом в присутствии всех вышеперечисленных, и ни один из них ни разу мне не возразил. Он один все видел совершенно ясно. Маргет Кан фон Нейман Баловень неуправляемый Родился на третий день после Рождества 1903 года. Сразу был не как все. Не заплакал, когда врач шлепнул его. Тревожно. Походил на мужчину средних лет, а не на новорожденного. Поглядел на меня и улыбнулся. Когда ему было четыре или пять, увидел, как я курю у окна и спросил, «Мамуля, что ты считаешь?» Умный не по годам. Счастливый, но одинокий. Сам делает себе игрушки, паровозики, пистолеты. Не робкий, но от меня не отходит. То ни с кем не дружит, то у него полно друзей. Клоун. Любит младшего брата. Крепкий, здоровый, но когда его лихорадит, всегда тошнит. Приходится все повторять. Повтори, мама, скажи, как только что сказала. Как было, повтори так же, как было, как было, точно так же, как было. Бесконечный круг. Обожает жуков, котов, собак. Любезный, слишком щедрый. Привел домой мальчишку-бедняка, подарил ему отцовские часы. Иногда спит в комнате прислуги. Ревнивый, любит кокетничать. Влюблен во всех служанок, кузин. Прозвище «Маленький принц». Ест день напролет, читает ночь напролет. Неряха, любопытная Варвара, проказник, баловень, чудак. Неуправляемый. Николас Агастас фон Нейман. Во главе своей Орды. Все началось с механического ткацкого станка. Махина, надо сказать, ужасающего вида. Наверняка ровно так же выглядел аппарат из рассказа Франца Кавки в «Исправительной колонии», который пишет приговор заключенного прямо у него на теле. Гигантское стальное насекомое с множеством ног. Оно питается командами, а исторгает из себя шелковые нити, как безобразный древний паук. Отец принес его домой показать нам. Сказал... Это автоматический станок, на котором ткут ковры, парчу и полотно по узорам из набора перфорированных карт. Он позволил нам скормить станку пару этих карт, изрешеченных крохотными отверстиями, как будто прожурливые гусеницы успели отобедать ими, но механизм был выключен, и никакой материи из него не вышло. Потому мне быстро наскучилось с ним возиться». Зато наш шестанок прямо-таки околдовал. Вопросы сыпались с его губ бесконечным потоком. Как перфорация передает информацию? Как из карт получается материя? Можно нам оставить его? Ну, пожалуйста, можно оставить. Он работает только с определенными узорами. Можно запустить процесс в обратном порядке. Можно ему самому сделать коврик или занавеску или половик. Позже мой брат использует принцип перфорированных карт в своих компьютерах, но еще задолго до того, как он разобрался в их устройстве, хотя бы в теории, эта здоровая махина захватила его воображение, и нам пришлось звать подмогу, чтобы передвинули стулья, диваны, столы и перестелили ковры, потому что он захотел играть со станком в самой большой комнате нашего дома, что ему и позволили делать целых два дня». Отец имел обыкновение приносить домой все, во что инвестировал его банк. Мы садились за обеденный стол и обсуждали стратегии продаж, сильные и слабые стороны новых технологий, деловые инициативы и все тому подобное. И ничего экстравагантнее того станка мы не видели. Со слов отца на изготовление одного полотна нужно порядка 4000 перфокарт. Он сказал, что видел тканый портрет изобретателя станка, француза по имени Жозеф-Мари Жаккар. И на его создание понадобилось 24 тысячи карт. «Это чудо», — сказал отец, — «потому что настройки нужно выставить всего лишь раз. А дальше одна машина Жаккара может копировать заданный узор Бесконечное количество раз безо всякого вмешательства человека, так что влияние изобретения на ткачество оказалось колоссальным. Януш прямо пищал от удовольствия, когда отец рассказывал, как рассерженная толпа едва ли не линчевала Жакара, потому что сотни тысяч ткачей в одночасье лишились работы. Он сказал... Многие из первых станков разломали в щепки, сожгли и уничтожили, что лишь сильнее распалило моего брата. Я никак не мог понять, чего отец так носится с машиной начала XIX века, зато Яноша от нее было не оттащить. Он нежно поглаживал то один ее бок, то другой, и не сводил с нее жуткий пристальный взгляд. Так он обычно смотрел только на Лили, самую старшую и самую хорошенькую из кузин. Он что-то подправлял, перебирал, разбирал станок на части, да так увлекся, что на второй день не пришел пить с нами чай, а потом и ужинать. Я стал уговаривать его оставить уже эту машину и поиграть со мной перед сном. Но потом бросил, потому что брат никак не хотел вылезать из-под станка и возился с ним, стоя на четвереньках. Ночью Янош в панике разбудил меня. Он пытался и так, и эдак, а собрать, как было, не мог. Он до смерти перепугался, что отец отнимет станок и увезет назад, в банк, если Янче не починит его к утру, если не придумает, как исправить то, что натворил. И он больше никогда не увидит станок снова. Совершенно невыносимая для Яноша мысль. Он сказал, что ему никак нельзя расставаться с механизмом, И я стал утешать его, вытер слезы, а потом мы до рассвета перебирали миллион шестеренок и пружин, педалек, рычажков и цепочек, и мне казалось, двум ребятам нашего возраста не под силу управиться с этим делом. У меня слепались глаза, но я все равно не отходил от Яноша, потому что он никогда не бросал меня в беде. Всю мою жизнь он был со мной, когда я больше всего нуждался в нем. Невозможно представить себе старшего брата лучше него. Он всегда защищал и веселил меня. Отчасти чувство безопасности было вызвано тем, что Яныш, кажется, знал все на свете. Мог понять и решить любую задачу, которую я ставил ему. И на любой мой вопрос у него всегда был ответ. Рядом с ним я чувствовал себя под защитой. Ничто не могло навредить мне, если он был рядом. Даже когда мы делали полнейшие глупости или подвергали себя настоящей опасности. Например, скакали на лошадях вдогонку за поездом. Бросали самодельные бомбочки, которые брат как-то смастерил из спичечных головок и химикатов, найденных в сарае при доме, где мы проводили лето. Летели вниз по изуродованным войной древним холмам Буды на велосипеде, с которого брат снял тормоза, потому что зачем вообще ездить медленно? проносились мимо дрожек, запряженных лошадьми, в которых ехали женщины в шелковых платьях и гусары в красных мундирах. И когда мы бросались в них плотно слепленными снежками, целясь в меховые шапки, они выкрикивали ругательство. Чтобы отвлечь Яноша от страха перед отцом, я попросил его объяснить мне, как работает ткацкий станок, потому что он наверняка успел в этом разобраться. Отца он боялся так же сильно, как обожал мать, и хотя оба наши родителя поддерживали его и невозможно им гордились, мать с трудом выдерживала сильные эмоции Яноша и закрывалась от них, называя их чрезмерной фамильярностью. Если отец звал его или глядел в его сторону, Янош тут же опускал глаза и сутулился, как бездомная собака, с которой жестоко обращались, когда та была щенком. И теперь она ходит боязливо, польжав хвост между дрожащими лапами, так и не оправившись от травмы. Янаш рассказал мне о Лейбнице, который еще в 17 веке доказал, что все, что нужно для решения логических и арифметических задач, это нули до единицы. Брат сказал, что, используя глубокий, но простой процесс абстракции, любой природный или рукотворный узор можно разложить и перевести на язык ткацкого станка, зашифрованный в отверстиях перфокарты, который и определяет, какие нити механизм будет поднимать и протягивать через 400 с лишним крючков, создавая каждый следующий ряд полотна. На перфокартах, — объяснил брат, — хранится вся необходимая информация о готовой работе в самом чистом и абстрактном виде, а механизм устроен так, что не нужно всякий раз менять настройки, чтобы получился новый узор. Нужно лишь заменить карту. Пусть сейчас я знаю, что это правда, и с тех пор мир сильно изменился, мне до сих пор не верится, что от того, есть отверстие или нет, зависит, будут ли на полотне гирлянды и розы, агнцы и львы, ангелы и демоны как на стенах и полах в лучших домах Европы, в одном из которых выросли и мы, и что ткацкий станок по современным стандартам рудиментарный примитивный механизм содержал в себе зачатки другой технологии, которая изменила каждый аспект человеческой жизни, как во благо, так и во зло. Как еще можно использовать подобный механизм? Сквозь плотные шторы, защищавшие нас от мороза на улице, Пробивались первые солнечные лучи, и я задал Яношу вопрос, который тогда так и остался без ответа. Но я знаю, что брат сделал побольше других, чтобы найти на него ответ. Пусть в то утро он и умчался к себе в комнату, свернулся калачиком под одеялом, укрывшись с головой, а я так и остался сидеть возле станка с пригоршней винтиков в руке, готовый принять наказание за него. Откуда нам было знать, что всех нас ждет дальше и какая роль отведена ему? Я все же уверен, как только мой брат увидел ткацкий станок, ему было смутное и в то же время сильное предчувствие, видение, которое крепко запало ему в душу и подогревало его зловещее влечение, то же, что прежде он чувствовал только к играм и взрывам. Я сам ничего особенного, конечно, не почувствовал и все же не мог отделаться от легкого отвращения, которое во мне вызывали останки ткацкого станка, разбросанные у моих ног. И это чувство преследовало меня с тех пор. Я до конца не понимаю, почему, ведь у меня нет осознанного страха, связанного именно с этой машиной, как нет неприязни к любым технологиям в принципе. И тем не менее большую часть взрослой жизни я видел один и тот же кошмарный сон. Тот самый ткацкий станок оживает и несется на меня через всю гостиную. Его ноги с острыми крючками спутались в клубок, за ним волочатся кроваво-красные нити, а на нем, как монгольский завоеватель на гнедом скакуне во в главе своей орды, восседает мой старший брат. Мариет Ковеши. Беда стучится в дверь. Я вкатилась в его жизнь на трехколесном велосипеде. Мне было два с половиной, а ему... ну сколько? Лет восемь, не больше. Я избалованный ребенок богатых родителей. Он, впрочем, тоже. Так что у нас оказалось много общего. Я видела его несколько раз в детстве, а потом Европа раскололась в годы Великой войны, которая, надо сказать, не принесла особых страданий ни мне, ни ему. Могу поклясться, что в те страшные годы он только и делал, что перебрасывал воображаемые войска, танки и артиллерийские позиции из одной области на карте в другую, воссоздавая на поле для стратегической игры «Крикшпиль» бессмысленную мясорубку битвы на Сомме до ужаса заполненных газом окопов под Ипром потому что читал об этом в газетах. Он был по-настоящему одержим этой военной игрой и все время выигрывал, что неудивительно, исход игры определяли математические расчеты. В XIX веке прусские военные использовали крикшпиль для учений, а в начале XX столетия игра получила такое широкое распространение среди имперской интеллигенции, что я часто думал, нет ли связи между тривиальными псевдосимуляциями войны и тем энтузиазмом, с каким центральная Европа бросилась в пучину вооруженного конфликта. Янчи с братьями играли неделями напролет, не поднимая носов от доски, нарядившись в подобие немецкой военной формы, как будто крохотное картонное побоище и маневры были важнее, чем бойни на континенте. В этом совестно признаваться, но я завидовала умению мальчишек так глубоко погружаться в свои выдумки. Ведь я по собственной воле не замечала мир вокруг себя, и хотя знала, что пламя войны разгорается с каждым днем сильнее, волноваться за судьбу конфликта мне было недосуг. Слишком много развлечений предлагал Будапешт молодым пижонам. Да, война страшное дело, но на территории нашей страны не было ни одного крупного сражения. Раньше Венгрия была житницей Австро-Венгрии. А из-за войны и дефицита цены на рожь выросли настолько, что богатые разбогатели еще больше. Многие вели себя, как ни в чем не бывало. В голове не укладывается, понимаю, но я довольно рано усвоила одну простую человеческую истину. Можно веселиться, даже когда беда стучится в дверь. Я, мы, именно так и жили. Кто станет нас осуждать? Венгрии моего детства, плутократия в разгар Белепок. Будапешт – самый быстро растущий европейский город. В нем 600 кофеин. первое подземное метро на континенте и оперный театр под стать Венскому. Вокруг бушует индустриализация, а весной в городе по-прежнему пахнет фиалками. У нас было абсолютно все. Казалось, что каждый день появляется что-нибудь новое открытие рекорды в сельском хозяйстве, новые продукты на полке в магазине, новые модное платье, новизна так будоражит. Мы же делали то, что должно, развлекались, играли, пили и танцевали в период между войнами. А что еще прикажете делать? Мы знали, что удивительному миру, созданному для нас скоро придет конец. Нельзя было откладывать столь необходимое нам развлечения. Мы просто должны были развлекаться. Нам не оставалось ничего другого. Ведь мы знали, что будет дальше. Не знаю откуда, просто знали. Все мы. Мужчины и женщины, богатые и бедные, евреи и гои, все знали. И мы вели себя как дети, делали то, что дети умеют лучше всего. Притворялись, что ничего плохого не происходит, и продолжали веселиться. Пусть мир сам позаботится о себе. Джонни с родными, состоятельными, успешно ассимилировавшимися евреями буржуа жил в квартире, которая занимала целиком верхний этаж дома в самом центре Пешта, на бульваре Ватсе, в фешенебельном районе Липотворож, и их дом в роскоши не уступал нашему. На лето наши с ним семьи арендовали огромные загородные особняки в холмистом регионе неподалеку от столицы, куда отправлялись бесконечными караванами. Прислуга, дворецкие, повара, учителя, домашние питомцы-гувернантки, которые тащили непомерные сундуки и гардеробы, до да отказа набитые платьями, купальными костюмами, вечерними и маскарадными нарядами, а еще столько еды и вина, что хватило бы на две недели пути через бесплодную пустыню, хотя до нашей земли обетованной было не больше восьми километров от наших же городских квартир. На этом сходства между моими и его детскими годами заканчиваются. Я была единственным ребенком, Джонни старшим из трех сыновей. Свою мать, тонкую как тростинка, заядлую курильщицу, он обожал всю жизнь. Моя мнительная родительница — Делалась больной и проводила в постели по несколько недель кряду, стоило мне только повысить на нее голос. Его отец был человеком своевольным, но добрым и благосклонным. Меня же воспитывал беспробудный наркоман и бабник, которого я редко видела дома. Жестокий человек, вечно занятой на работе. Он возглавлял еврейский госпиталь в Будапеште. И если он и касался меня, то только когда с хирургической точностью бил по лицу за то, что я возвращалась домой на минуту позже комендантского часа. Поэтому мне совсем не стыдно за то, какую жизнь я жила, и как много мы с Джонни развлекались, став мужем и женой. И мне совсем не совестно за то, что я оставила его ради мужчины помоложе, когда мы переехали в США». Мы с ним сохранили хорошие отношения и разделили опеку над общей дочерью Мариной, помоги ей Бог. По договоренности, которую предложил заметить именно Джонни, я получила неслыханную для женщины того времени свободу. Марина жила со мной, пока была маленькой, а когда ей исполнилось 16, переехала к Джонни, что, по-моему, только пошло ей на пользу. Она стала талантливым экономистом и первой женщиной на руководящей должности в компании General Motors. Была доверенным лицом нескольких президентов, руководила Советом по международным отношениям и возглавляла столько комитетов и правлений разных компаний, что всех не упомнить. И при этом ей пришлось мириться со второй женой Джонни, этой сумасшедшей Клари и ее истериками. В отличие от нее, я любила его не за мозги. Я вышел за Джонни, потому что он, пусть и был идиотом, умел меня рассмешить. Еще мы сохранили влечение друг к другу на всю жизнь, хотя наши супруги при этом сходили с ума от ревности. И все же я не могла долго оставаться его женой. Как же, великий фон Нейман, такой замечательный человек, бог науки и техники, король советников, отец компьютеров. Смешно делается. Если бы они знали его, как я... Этот человек не мог сам завязать себе шнурки. Никчемный, хуже ребенка. Готово поклясться, оставь его на пару дней одного дома, он бы умер с голоду у плиты. Может, потому я всегда так заботилась и волновалась о нем до самой его смерти. Я даже подумывала оставить его фамилию, когда вышла замуж во второй раз. Отец Джонни, многоуважаемый Макс, получил наследуемый титул за выдающиеся заслуги в области финансов от самого императора Франца Иосифа. Не самый изящный способ отблагодарить за то, что он из своего кармана оплачивал участие Венгрии в Первой мировой. Получив титул, он прибавил частичку фон к своей фамилии, а мой покойный муж решил сохранить ее, когда мы переехали в Принстон. Правда, имя сменил с Яноша на Джонни. Пусть он люто ненавидел нацистов, однако ассоциацию с Германией в своем имени берег – потому что благодаря частичке фон в ресторанах и магазинах его обслуживали по высшему разряду. Джон не обожал рассказывать анекдоты, несмотря на то, что они мало кого веселили. Один анекдот он рассказывал так часто, что уже никто не смеялся. В польской деревушке поползли страшные слухи. Кто-то нашел тело мертвой христианской девушки. Евреи побоялись скорой расправы над ними и собрались в синагоге, чтобы спланировать стратегию защиты. Когда собравшихся призвали к порядку, в синагогу вбежал глава общины. Он тяжело дышал и был взволнован. «Братья воззвал он! Братья, прекрасные новости! Мертвая девушка! Еврейка!» Мы несколько раз пересекались в детстве, а потом встретились снова в конце двадцатых, когда Джонни делал себе имя в Германии. «Я до смерти тосковала и не могла дождаться, когда же съеду от родителей». Поэтому согласилась выйти за него сама, не понимая, на что иду. Родители потребовали, чтобы сначала он принял католичество, как они сами за пару лет до того, потому что эта вера принесла им много пользы. Я пришла в ярость. Нет, не потому что особенно гордилась своим еврейским происхождением, а потому что родители во всем меня подавляли. Джонни было все равно. Он был абсолютно светским человеком. Своего еврейского происхождения не стыдился, но и не кичился им. Всячески давал понять, что с нашим народом его связывает только неиссякаемый поток еврейских анекдотов, которые он часто изливал на Гоев. Да его любимое бранное слово для любого, кто ему наскучил или сморозил какую-нибудь глупость. А глупостью Джонни считал много чего. Небех. Дерть поя «Этот юноша, кто он такой?» Никогда не забуду, как увидел его впервые. Никогда. Только закрываю глаза. Закрываю их, значит, как вижу его. До сих пор вижу. И так четко, так ясно, хотя столько времени прошло с тех пор. Столько лет. Сколько же? Двадцать? Тридцать? Может, все сорок? Теперь и не вспомню. Забыл. Зато его... И вот я никогда не забуду. До сих пор помню и буду помнить всегда. Я вел семинар в Будапеште. Необычный семинар для особенно одаренных студентов. А он, Яныш фон Нейман, пришел послушать. Сидел на заднем ряду в аудитории. Габр Сега предупреждал меня, а я все равно оказался не готов. Совсем не готов к тому, как быстро он соображает. Сначала он сидел спокойно, сидел и улыбался. Он всегда улыбался, этот паренек. А потом я записал на доске одну важную теорему. Это, говорю, чрезвычайно сложная теорема, она еще не доказана. Никто еще не доказал ее. Многие пытались, да, пытались, только напрасно. Даже я пытался, и не один десяток лет проверял свои доказательства на учениках. Я скоро ее докажу, я знаю, я чувствую. В этом вся математика, понимаете, в чувстве. Ты всегда чувствуешь, решения еще нет, но есть чувство. Говоришь себе, ага, вот оно, чувство, это правильно. Но никогда не знаешь, до самого конца не знаешь. И даже под конец знаешь не всегда. Либо не понимаешь. Значит, задал я задачу ученикам, написал теорему, написал свои рассуждения, показал, что у меня не получилось, пока не получилось. И тогда говорю им, обсуждайте». Блестящие, все как на подбор блестящие юноши загомонили. Я так учу, понимаете? Кто-то так не может, а я люблю шум, вопросы, споры. Так мне работается лучше всего. Однако фон Нейман не участвовал в обсуждениях. Ни слова не сказал. Отмалчивался. Он сидел, закрыв глаза, а потом поднял руку. Я вызвал его к доске, он вышел и записал совершенно поразительное доказательство. За секунду, без труда. «Даже не раздумывая, сходу!» Я не мог поверить своим глазам. Годы, долгие годы работы пронеслись передо мной. Он сделал нечто такое красивое, элегантное. Помню, как подумал, что это, этот юноша, кто он такой. Я так и не узнал, кто он такой, но с тех пор боялся фон Неймана. В начале 1920-х Давид Гильберт заявил чрезвычайно амбициозную программу исследований. Он хотел разобраться, можно ли построить целую математическую Вселенную из одного набора аксиом. Цель программы – заложить полную и непротиворечивую основу, чтобы избежать неразрешимых парадоксов, на которые то и дело натыкаются ученые. Тем временем новые радикальные идеи все дальше раздвигали границы математики, но угрожали пошатнуть ее стройную систему. Молодой фон Нейман не устоял перед обаянием программы Гильберта. Он не столько твердо верил в то, что научные принципы должны зиждеться на непреложных истинах математики, сколько боялся нерациональности. Она медленно поднималась из глубины, куда его коллеги успели копнуть в лихорадочных поисках истины. Теодор фон Карман. Некоторые теряли рассудок. «Меня посетил известный в Будапеште банкир с сыном. У отца была ко мне необычная просьба. Он хотел, чтобы я отговорил его первенца становиться математиком. «Математикой на хлеб не заработаешь», — заявил он. Сначала я смутился, а потом поговорил с юношей. Блестящий был юноша. Ему не исполнилось еще и 17, а он уже самостоятельно, без чьей-либо помощи, изучал разные концепции бесконечности, одной из коренных проблем абстрактной математики. В нем я узнал себя. Когда мне было 13, отец запретил мне даже думать о математике, которой я проявлял невиданный для своего возраста талант. По его словам, он сделал это не потому, что не заботился о моем умственном развитии, а потому что не хочет, чтобы я превратился в чудака с однобоким интеллектом. Так что, к сложным уравнениям, я вернулся только в университете. Я подумал, будет неправильно отговаривать юношу от того, к чему у него природные склонности, но и с отцом спорить бесполезно. Мало того, что он банкир, так еще и юрист поэтому я сделал все, что смог, чтобы помочь им найти компромисс. Юноша станет химиком и математиком. Он поступил в швейцарскую высшую техническую школу в Цюрихе на химико-технологический факультет. Вступительные экзамены туда провалил сам Альберт Эйнштейн. Такие они оказались трудные. А еще его приняли одновременно в Берлинский и Будапештский университеты на факультет математики. Не знаю другого человека, кто бы взвалил на себя такое бремя и не сломался. Однако этот юноша всего за четыре года получил и научную степень по химической технологии, и защитил докторскую по математике. Поя, один из его преподавателей в Бодапеште, рассказал, что он окончил университет с отличием, хотя едва посещал занятия, потому что большую часть времени проводил в Германии, где работал с Давидом Гельбертом. Нечего удивляться, что он стал самым молодым приват-доцентом за всю историю страны и занял профессорское кресло в 22 года. В качестве благодарности за мое посредничество фон Нейман прислал мне свою докторскую диссертацию. Более амбициозной работы трудно себе представить. Он покусился на святое. Фон Нейман постарался не просто найти чистейшие и самые базовые математические истины, но и представить их в форме абсолютных аксиом, тезисов, которые невозможно отрицать, опровергнуть или оспорить. Такие утверждения никогда не померкнут, не исказятся и останутся, подобно божествам, не времени, неизменны, вечны. На этом прочном фундаменте ученые смогут строить свои теории, разворачивать многогранную красоту величин, структур, пространств и измерений, без страха повстречать какое-нибудь чудище, жуткую химеру, дитя противоречия и парадокса, которая, пробудившись, способна разорвать на части аккуратный, упорядоченный космос. Грандиозная и, по крайней мере, на мой взгляд, несколько глупая попытка фон Неймана Представить математику в виде формальной системы Аксиом, конечно, не что иное, как суть программы Гильберта, которую аспирант подхватил как свою собственную. Категоричная и полная крайности программа Гильберта стала приметой своего времени, отчаянной попыткой обрести стабильность в мире, который яростно вырывался из-под контроля. Она обрела форму в период наибольших перемен. Куда ни глянь, всюду фашизм, Квантовая механика расшатывает наши убеждения о поведении материи внутри атомов, а теории Эйнштейна полностью переворачивают наши представления о времени и пространстве. Однако Гельберт, фон Нейман и остальные им подобные искали кое-что гораздо более фундаментальное, потому что тогда, как и сейчас, непрерывно растущая часть знания и технологии основывалась на точности и неприкосновенности царицы наук. На что еще нам было опереться? Сколько людей, столько и богов в пантеоне. А так называемые гуманитарные науки ничем не лучше философии, бездумные игры, в которые играют бессмысленными словами. Другое дело математика. Она всегда была подобна факелу, истинному свету разума, ослепительному и неоспоримому. Но с наступлением XX века начались изменения. Многие математики испугались того, что царский трон вот-вот закачается, а корона, некогда крепко сидевшая на голове, опасно сдвинется на бок. С каждым новым открытием становилось очевидно, что нет никакого единого основания, которое устроило бы всех математиков. Навязчивое подозрение о том, что, быть может, их царство целиком держится на честном слове, вошло в историю как кризис оснований математики, и впервые со времен Древней Греции математики усомнились в своей дисциплине настолько сильно. Этот кризис был странным явлением, в котором поучаствовали наиболее неординарные мыслители и блестящие умы планеты. Но оглядываясь теперь, он представляется мне всего лишь очередным походом короля Артура. Разум преодолел все мыслимые пределы, но оказалось, что кубок у него в руках пустой. Математическая вселенная построена наподобие египетских пирамид. Каждая теорема стоит на более глубоком и простом основании. На чем же тогда держится основание самой пирамиды? Есть ли под ним что-нибудь крепкое? Или вся конструкция парит над пустотой, как паутинка на ветру, Распускается по краям, и только эфемерная, тающая нить мысли, привычки и веры не дает ей исчезнуть. Помню, как говорил об этом с друзьями. Что на это ответили логики? Да у них был нервный срыв. Настоящая травма. Кругом сплошные парадоксы. Самые основные постулаты геометрии потеряли всякий смысл, столкнувшись с необъяснимыми формами неивклидового пространства с его невероятными обитателями, существование которых означало невозможное, параллельные прямые, те, что не должны пересекаться, однажды встретятся в бесконечно удаленной точке. Бессмыслица какая-то. Тогда математики вдруг поняли, доверять собственным аргументам больше нельзя. Подобно простому каменщику, который не ведает, какой величественный собор строит, а потому должен слепо верить, что опоры, возведенные до него, достаточно крепки, ученые увидели, можно и дальше просто верить, а можно копать глубже и глубже и докопаться до самого сердца математики в поисках краеугольных камней в основании всего строения. Но обнажать основы дело опасное. Откуда нам знать, что нас ждет внутри линии разлома логики Вселенной? Какие чудовища дремлют среди перепутавшихся корней человеческого знания? Кризис оснований математики был рискованным мероприятием. Из-за него одни лишились доброго имени, другие, как, например, Георг Кантор, рассудка. Кантор был экстраординарным человеком. Он создал теорию множеств, важнейший раздел современной математики. А еще во многом поспособствовал формированию кризиса, потому что ему удалось невозможное. Он расширил бесконечность. До него бесконечность воспринимали как чисто ментальный конструкт, у которого нет аналогов в природе. Ей нет конца и края, она больше любого числа. Полезная, хоть и причудливая абстракция, которая успела зарекомендовать себя как очень мощный математический инструмент. С его помощью стало возможным изучать бесконечно малые изменения, рассматривать такие сценарии, которые не поддавались изучению, не будь у нас такой манящей математики бесконечности. Однако ученые приняли его концепцию с естественной настороженностью. Понятия бесконечности не признавали ни Платон, ни Аристотель. И такое неприятие сохранялось среди математиков до конца XIX века, когда Кантор объявил, что бесконечность на самом деле не одна, их великое множество. Научная работа Кантора посеяла полную неразбериху в математике. Горизонты его теории расходились необозримо далеко. Каждая бесконечность казалась обширнее всего, что ученые знали до сих пор, и кишела опасными, полными противоречий понятиями, пороками логики, которые будто бы вообразил себе какой-нибудь обезумевший бог. С помощью новой теории Кантор смог наглядно доказать, что он прямой столько же точек, сколько во всем пространстве. Он взлетел очень высоко и нашел кое-что по-настоящему уникальное – о чем не задумывался никто до него. Но критики, а их было немало, говорили, что это уже слишком. Бесконечности вопросов, не всякого сомнения, интересны, но их нельзя рассматривать как предмет сколько-нибудь серьезного математического исследования. Однако сам автор вооружился, казалось, неопровержимым доказательством. «Я все вижу, но не верю», – писал он близкому другу, закончив работу. И с той минуты перед ним возникла самая большая трудность. Многие, как и он сам, не могли принять новый, избивающий с толку символ веры. Кантор родился и вырос в Российской империи. Российские подданные славились глубиной чувствования, фанатичностью в вопросах веры и политических убеждений и некоторой склонностью ко всему трагическому. И если для одних все это культурные клише, которые легко развенчать, то Кантор стал их живым воплощением. В них отчасти крылась причина сложных и мучительных отношений ученого с его собственными идеями. Есть много свидетельств тому, что он был набожным лютеранином с очень тонко чувствующей душой. На публике он яростно защищал свою теорию, а наедине с собой едва мог разобраться с последствиями своего, безусловно, гениального открытия и с тем, что оно сообщало об окружающем мире. Кантор признавался дочери. Его бесконечности разошлись так далеко, что существование самого Бога теперь под вопросом а если не существование как таковое, то наши устаревшие представления о нем и его создании. В этих богословских диалектиках он был одновременно и прокурором, и адвокатом, что ранило его не меньше едких нападок со стороны многих коллег-ученых. Великий Анри Пуанкаре назвал его работу «красивой патологией», «болезнью, от которой математика в конце концов исцелится». А другие отмахнулись от него. Это математическое безумие. Совершенно бессмыслица. Туман в тумане не иначе. Кантора даже называли ученым-шарлатаном и растлителем юных умов. Его задевали не только оскорбления, но и чрезвычайное восхищение, с которым некоторые встретили его работу. «Даже Господь Бог не изгонит нас из рая, который создал Кантор», — написал Гильберт. «Когда сам Гильберт аплодирует тебе и превозносит». Чувствуешь поддержку и собственную ценность. Но Кантору такие похвалы притили. Он считал их излишними. Потому что работал не ради славы и денег и не стремился вписать свое имя в анналы истории. Нет, он отвечал на зов свыше. Этот зов сам по себе награда и цель. С юных лет Кантор слышал некий незнакомый таинственный голос, который призывал его изучать математику. Позже он уверился в том, что развить теорию множеств ему помогло божественное вмешательство. Он верил, его открытие, как всякое истинное откровение, приведет расу людей к великой непостижимой истине. Однако все происходило с точностью до да наоборот. Никто не мог разобраться в его бесконечностях. Оппоненты делали все, лишь бы помешать его карьере и остановить исследования. Вне всякого сомнения, Кантор... «Заслуживал работать в ведущих университетах Пруссии, но вместо того прозябал в Галле, в этом болоте». И выплескивал свое разочарование на все сужающийся круг друзей и коллег. Он писал, «Некоторых пугает моя работа. И этот страх, своего рода близорукость, из-за которой невозможно увидеть настоящую бесконечность, хотя именно бесконечность в ее высшей и совершеннейшей из форм» создала и вырастила нас. Недавно я к сильному своему потрясению получил письмо от Миттега Лефлера. Он немало удивил меня, сообщив, что тщательно изучил статью, которую я предложил к публикации, и пришел к такому выводу. Она опережает свое время лет на сто. В таком случае мне придется ждать до 1984 года. Это уже слишком, знаете ли. «Что бы кто ни говорил, моя теория крепче скалы, кто целится в нее, будет ранен собственными стрелами». Кантор хотел заставить критиков замолчать, доводя свою теорию до совершенства, и построил целую иерархию бесконечностей. Но маниакальные эпизоды только усиливались, сменяясь периодами глубокой меланхолии и тяжелейшей депрессии. Приступы участились настолько, что Кантор уже не мог заниматься математикой. Вместо этого он направил свою кипучую энергию на то, чтобы доказать, что авторство пьес Шекспира на самом деле принадлежит английскому философу Фрэнсису Бекону, а Христос — кровный сын Иосифа Аримофейского, что лишь подкрепляло бытовавшее тогда мнение, будто Кантер понемногу сходит с ума. В мае 1884 года он пережил сильнейший нервный срыв, и его поместили в лечебницу в Галле. Его дочь вспоминала, как разительно он менялся во время приступов. То голосил бронился на врачей и медсестер, то падал на пол, как каменный и лежал молча. Один из его психиатров заметил, когда Кантор не был в ярости, его охватывали параноидальные мысли и мания преследования. Везде мерещились приспешники дьявола, которые так и норовят напакостить ему. Между нервными срывами он продолжал преподавать математику и корпел над своими бесконечностями. Но плоды собственных трудов преследовали его, и он попал в непонятную петлю, из которой не смог выбраться сам. Сначала он доказал, что та самая гипотеза, над которой он так долго трудился, печально известная сегодня континуум гипотеза, верна. А всего пару месяцев, а то и недель спустя, доказал, что она ошибочна. «Правда, ложь, правда, ложь, правда, ложь!» Этот порочный круг повторялся снова и снова, только усугубляя страдания, сопровождавшие Кантера на склоне лет. Наконец, 6 января 1918 года, пережив смерть своего младшего сына, многочисленные болезни, банкротство и сильнейший голод во время Первой мировой войны, Кантор скончался от сердечного приступа в психиатрической клинике в Галле, где наблюдался последние семь месяцев жизни. Смерть Кантора потрясла математическое сообщество, но не остановила споры, рожденные его бесконечностями. Как любая жертва непонятой идеи, он пострадал за великий дар, который оставил нам. Но, конечно, не только ему не давал покоя кризис основ. В 1901 году Бертран Рассел, один из величайших европейских логиков, обнаружил губительный парадокс в теории множеств и стал просто одержим своим открытием. Даже во сне ему не было покоя. Парадокс снился ему каждую ночь. Рассел вместе с коллегой Альфредом Нортом-Уайтхедом решили избавиться от него раз и навсегда и написали фундаментальный труд, стараясь свести всю математику к логике. Они не использовали аксиомы, как Гелберт и фон Нейман, а выбрали крайнюю форму логицизма. По их мнению, основание математики должно быть логическим. Так они и начали строить математику от самого основания. Перед ними стояла колоссальная задача. Первые 762 страницы их титанического труда под названием «Принципия математика» были посвящены исключительно доказательству того, что 1 плюс 1 равняется двум. Авторы сухо заметили, упомянутая выше иногда полезно. Попытка Рассела свести математику только к логике тоже провалилась. И сны о парадоксе сменились новыми повторяющимися кошмарами, в которых отразились его сомнения в ценности собственных работ. Рассел грезил, как идет через анфиладу зала в бесконечной библиотеки. Винтовые лестницы исчезают в пропасти где-то под ним, а над головой сводчатый потолок взмывает к небесам. Со своего места он видел, как молодой худощавый библиотекарь спешит вдоль книжных полок с жестяным ведром в руках. Таким обычно достают воду из колодца. Ведро висит у него на локте, а внутри горит, не утихая, огонь. Он снимает книги с полок одну за другой, раскрывает пыльные обложки, листает страницы и либо ставит на место, либо бросает в ведро, где книгу пожирает пламя. Рассел наблюдал за библиотекарем в полной уверенности, какую чувствуешь только во сне, что он вот-вот возьмет единственный сохранившийся экземпляр «Принципия математика Вот книга у него в руках. Раз силится разглядеть выражение лица библиотекаря, пока он листает книгу. Неужели улыбка тронула уголки его губ? Или это отвращение? Может, тоска? смятение, Пренебрежение? Юноша поставил ведро. Языки пламени лизнули ему пальцы. Он остался неподвижно стоять, не выпуская книгу из рук, напрягшись тем телом под ее весом, а потом вдруг перевел взгляд на старого логика. Рассел проснулся в собственной постели. Он кричал, так и не узнав судьбу своего детища. Плотные ряды обозначений и сложные логические схемы Рассела и Уайтхеда, призванные создать полное и непротиворечивое основание математики, заняли более двух тысяч страниц. Докторская диссертация фон Неймана была настолько лаконичной, что его аксиомы уместились бы на одном листе. Хотя позднее выяснилось, что попытка фон Неймана тоже потерпела неудачу, его дерзость и краткость не остались незамеченными, и коллеги заговорили о его исследовании. В нем появились первые ласточки стиля, которые он будет использовать в работе позднее. Он берет предмет, снимает с него все лишнее до самых аксиом и превращает в предмет анализа, в чисто логическую задачу. Его сверхъестественная способность сразу видеть главное — или, наоборот, его близорукость, из-за которой он не видел ничего, кроме основ, не просто ключ к пониманию его особенного гения, но и объяснение его едва ли не детской моральной слепоты. Габор Сега. Пустота размером с Бога. Он был самым настоящим чертенком, так-то? Но для тех из нас, кто понимал, что грядет, для тех, кто бежал из Германии, пока не поздно, он был ангелом во плоти. Я рад, что довелось учить его, пока он был ребенком, потому что он очень изменился, когда повзрослел. Да, он был мастодонтом математики, но Хашем знает, еще тот дурак был и глупостью своей был опасен». Эфемизм, который иудеи используют, говоря о Боге, вне молитвы или религиозной службы. Примечание переводчика. Вот такой парадокс. В нем как будто одновременно уживалось два разных человека. Гениальный, но инфантильный. Проницательный и в то же время невероятно поверхностный. Постоянно сплетничал, постоянно пил. Не жалел времени на идиотов приятелей, а денег на дорогих шлюх питал нездоровый интерес к наитупейшим разговорам. Например, на какой кузине женился тот или иной барон и сколько у них законорожденных детей, а сколько внебрачных. Я никогда не понимал, какой ему толк от этой пустой болтовни. Как-то раз он целых полчаса перечислял преимущества маленького пекинеса перед немецким догом. Он все говорил и говорил, а я не дождался, когда он кончит, встал и вышел. Подумать только! Тот же самый человек внес неизмеримый вклад в теорию группы операторов, эрготическую теорию и опубликовал 33 крупных научных труда менее чем за три года. И все равно я обратился к нему за помощью, потому что знал, в важных вопросах на него можно положиться. Янушу едва исполнилось 27, а он уже профессор Принстонского университета и живет в разъездах между Америкой, Будапештом, Геттингеном и Берлином. Я преподавал математику в университете Кёнигсберга и жил себе спокойно, но хорошо помнил два года белого террора в Венгрии, пришедшего на смену недолгому правлению коммунистов во главе с белой куном. Тогда немало моих соотечественников казнили, Прилюдно вешали, пытали, сажали или насиловали. Только потому, что кое-кто из лидеров местной ячейки Компартии был евреем. И я прекрасно понимал, чего ждать, когда нацисты начали открыто выступать против евреев. Я написал Яношу, и мы договорились встретиться в Берлине. Я рассчитывал попросить его замолвить за меня словечко, чтобы я мог уехать в Америку с семьей. И где бы вы думали, он назначил мне встречу? В ресторане Хорхер немного много ни мало. Это был фишенебельный отделанный деревянными панелями ресторан, где всего за четыре года до нашей встречи старшим членам национал-социалистической партии подавали краба в честь удавшихся политических чисток и резни в ночь длинных ножей. В этом был весь фон Нейман. Он настолько привык к привилегиям, что всегда хотел для себя только лучшего в Берлине не было ресторана лучше Хорхера, и, разумеется, Яныш пригласил меня именно туда. Я вошел и сразу почувствовал себя не в своей тарелке, потому что был бедно одет. Но стоило мне назвать имя Яныша, как отношение ко мне, мгновенно сменилось на почтительное, и меня пригласили к одному из лучших столиков, где Яныш курил толстую сигару, озаренный осенним свечением, которое лилось на него из высоких окон сквозь тонкое кружево-занавесок. Пусть тогда у нацистов была всего пара мест в парламенте, меня до сих пор пробирает дрожь при воспоминании о том, что мы с ним сидели в пасти у льва, на углу Лютерштрасса, там, где позднее полюбит обедать Гиммлер. Сидели и составляли план побега, а вокруг нас дипломаты, шпионы, кинозвезды, политики, магнаты и прочая пакость из немецкой аристократии. Первым делом мы заговорили, конечно, о математике, и я сразу же заметил тлетворное влияние заносчивого зануда Гильберта на моего бывшего ученика. У Яноша появилась странная тяга, однобокая одержимость логикой и формальными системами, которая, как я успел заметить, погубила немало великих людей. Я был ошеломлен тем, насколько рьяно он отстаивает свои убеждения. И все же в Металь Европе фанатизм — это норма, даже среди нас, математиков. Он сказал мне, что вот-вот воплотит свою мечту и отразит суть математики в последовательных, полных и свободных от всяких противоречий аксиомах, и я усмехнулся. «Чтоб ты рос как лук», — сказал я башкой в земле. Да разве могут такие жесткие ограничения привести человечество к какому-либо подобию благодати вожделенной ясности, рая, если они ставят перед нами больше задач, чем решают? И что это будет за рай, интересно? Деревья и цветы там точно не растут. «Я наш заказывал все новые и новые кушаньи и напитки, не замечая, что я едва притронулся к своему заказу. Я посоветовал ему оставаться в Америке и не возвращаться в Германию, но его было не переубедить. Он сказал, что работает кое над чем очень важным. Чувствует, как идея обретает форму у него в голове и боится, что если не сможет общаться с Гильбертом и другими членами геттингенского кружка, то потеряет ее». «Лучше лишиться идей, чем жизни», — ответил я. А он так поглядел на меня, что стало понятно. Он скорее лишится жизни, чем идеи. «Разве я не знаю, что творится в квантовой физике? Это ведь все числа», — сказал он. «Эти штуки ведут себя не как частицы, не как сгустки материи или энергии. Они ведут себя как числа. Кто лучше нас сможет понять новую реальность?» По мнению Яноша, будущее определит не химия, не промышленность и не политика, а математика. Вот почему нам так необходимо понять ее на самом глубоком уровне. Я не мог представить себе, о чем Янаш толкует, потому что еще не было тех технологий и приспособлений, которые он изобретет позднее. Да только он вдруг стал очень серьезным, что было на него совсем не похоже, и сам не знаю, почему я вздрогнул, будто с улицы повеяло холодом. По-моему, он это заметил, и сразу перевел тему разговора, заверив меня в том, что волноваться не о чем. В Америке нас примут с распростертыми объятиями. Его голос звучал совершенно уверенно, и я сразу же почувствовал облегчение. Но когда задал более предметные вопросы, с кем он будет говорить о нас, куда, по его мнению, я попаду, он только произнес тост в мою честь и сказал, что обо всем позаботится. Надо отдать ему должное, он сдержал слово, а я к своему стыду не поверил ему тогда и даже рассердился. Мои заботы заметно утомили его. Ему стало так скучно, что он пропустил мои вопросы мимо ушей и начал флиртовать с тремя высокими блондинками за соседним столиком. Я вышел в туалет. Размышляя о том, чему он посвятил себя позже, я прихожу в отчаяние. Мог ли я растопить его сердце? Сумел бы склонить его крепкую волю в нужную сторону или заронить семечко, оно бы проросло и спасло хоть талику его души, но я ничего не сделал. И ничего не сказал, ни слова. Я даже не попытался, потому что очень боялся за себя. Мне до сих пор горько из-за этого, хотя я уверен. Что бы я ни сказал, он бы посмеялся надо мной, как смеялся над своими плоскими анекдотами. Слышу его, как сейчас. Равин священник и конь заходят в бар. ой ой Мог ли я повлиять на него?» Не стоит забывать, что не он один играл с огнем. Его поколение спустило Цербера с цепи. Пусть так, но я все равно виню себя, потому что я его первый учитель. Когда мы встретились, он был еще ребенком, я должен был заботиться о нем, ведь привычки, которые мы вырабатываем в детстве, остаются с нами и в зрелом возрасте. Выходит, я его подвел. И хуже того, подвел с позором» потому что не смог донести до него неприкосновенный священный характер нашей науки. Не объяснил, что значит чистая математика. Люди понимают чистоту математики превратно. Это не знание ради знания, не поиск закономерностей, не серия абстрактных интеллектуальных игр, оторванных от реального мира с его бедами. Это что-то совершенно иное. Математика ближе всего подводит нас к замыслам Хашема – И потому заниматься ею нужно с пиететом. У нее есть настоящая сила. И сила эта может быть использована во зло, потому что порождает ее исключительно человеческая способность, которую Всевышний, да будет он славен, дал нам вместо клыков лапы когтей, но которая бывает не менее опасной и смертоносной. Я не научил его ничему из этого. Мне придется ответить за свои поступки, и я не стану отрицать, что понял все раньше других. Понял, на что он способен. Дар его был столь редким и прекрасным, что слезы наворачивались на глаза. Да, я разглядел его дар, но заметил и кое-что еще. Зловещий, машиноподобный ум без тормозов, сдерживающих остальных из нас. Почему же я молчал? потому что он был более одаренным, чем я, чем все мы. Рядом с ним я стыдился себя, чувствовал себя униженным и подавленным. Я просто старик со стариковскими понятиями. Сегодня, став еще старше, я признаю, что, вопреки своей черствости, он старался понять мир на самых глубинных уровнях. Он горел. У него внутри пылал огонь, а зажечь это пламя у себя внутри я так и не смог, хотя и пытался. В духовном смысле он был настоящим профаном, зато верил в логику абсолютно. Да только такая абсолютная вера опасна, тем более, когда предаешь ее. Нужно подвергать сомнению все. Моисей, например, усомнился даже во Всевышнем. Бог, да славится он, едва ли ответит на наши вопросы. Но сами вопросы могут нас спасти. Хуже отсутствия веры может быть только ее утрата. Потому что на ее месте зияет дыра, наподобие той, что оставил дух, покидая этот преданный анафеме мир. Но природа этой пустоты размером с Бога такова, что ее необходимо заполнить чем-то столь же драгоценным, как то, что утрачено. Человек сам выбирает, чем заполнить ее. И его судьба зависит от этого выбора, если мы вообще хоть что-то выбираем. Выйдя из туалета, я услышал шум, мужские и женские крики. Потом, ошибки быть не могло, кто-то тяжело грохнулся на пол. Я поспешил в зал и взглядом нашел наш столик. Двое официантов помогали Яношу подняться, а трое солдат тащили на улицу какого-то верзилу в военной форме. Волочь его им было тяжело, он вырывался, бушевал. Мощная, как у быка, шея багровела над воротничком рубашки. Вьяны на лбу того гляди, лопнут. Что же Янош? Он смеялся. Скалился, как маньяк, утирая салфеткой струйку крови, стекавшую из угла рта. Улыбался метр дотелю, который, не переставая, просил прощения. «Что тут произошло?» Я застыл на месте. Я чувствовал, почему, почему я всегда так себя чувствую, что буквально весь ресторан вытаращился не на него, а на меня, белого как полотно, перепуганного, пока солдаты выволакивали своего товарища через парадную дверь. Когда все успокоилось и привычные беззаботные разговоры зазвучали на фоне звона тарелок, ножей и вилок, Джонни жестом пригласил меня сесть и предложил выпить, чтобы подбодрить меня. Он ясно видел, насколько я подавлен. И я отказался. Хотелось немедленно уйти. Тогда я подозвал официанта, и тот ответил, что счет уже оплачен, само собой разумеется, и продолжал извиняться, подавая нам с Яношем пальто и шляпы. Я долго возился не только потому, что руки тряслись, но и потому, что боялся наткнуться на солдат, если они еще снаружи. Я спросил у Яноша, что случилось. Он усмехнулся себе под нос, мол, этим идиотам всегда доставало чувства юмора. Но больше ничего не рассказал. Заметил только, что игра стоила свеч. Мы, наконец, вышли из ресторана на холодную улицу, а я недоумевал. Он в самом деле настолько бесстрашный или просто безответственный и легкомысленный? Мы шли через Тиргартен в сторону технической школы, где я собирался встретиться с коллегой. Топтали ботинками опавшую листву. Тогда я увидел проблеск его истинной натуры и понял, как низко он может пасть». Улицы перекрыли из-за военного парада, собралась толпа зевак. Придется сделать большой крюк, чтобы обойти толпу. Я взял Яноша под руку и потянул, но он не двинулся с места, как заколдованный. Слава богу, перед нами проходил самый хвост в процессе, однако мой ученик настоял на том, чтобы задержаться и посмотреть на бронетанковую дивизию Рейхсвера. Я ответил, что не хочу даже близко подходить к этим адским штуковинам. Но вот первый огромный танк грохоча возник на улице. Готов поклясться, Яныш едва мог стоять от нетерпения. Точно собака, заслышав, как хозяин вываливает остатки еды ей в миску. На него грустно было смотреть. Взрослый мужчина подпрыгивает, выглядывает из заголов других зевак, как мальчишка с потными ладошками, чтобы «поглазеть на смертоносные машины». Может, один из этих танков позднее пройдет через всю Европу, кроша под собой кости живых и мертвых, предвестник стальной бури, которую нацисты наслали на континент, прежде чем поработить, заморить голодом, замучить и уничтожить сотни тысяч людей самыми бесчеловечными способами. Глядя на него, завороженного страшными махинами, и зная, на что он способен, я понял тогда, он обречен. Мы все обречены, а я и подавно. Юджин Вигнер. Кошмар любого математика. За всю свою жизнь Янчи пережил всего одно поражение, и оно изменило его. Дело было в Кёнигсберге, куда Янош отправился на вторую конференцию по эпистемологии точных наук. Съезд, на котором ученые обсуждали весьма глубокие вопросы, граничащие с эзотерикой. Яныш приехал представлять программу Гильберта и ее исходное допущение, и собирался отстоять ее перед теми, кого считал своими врагами. Участники трехдневных прений обсуждали множество философских вопросов, возникших из квантовой механики, идеи Вингерштейна о лингвистике и кризис основ математики. В конференции приняли участие корифии науки, например, Вернер Гейзенберг, признанный гений, первооткрыватель матричной механики и принципа неопределенности, и Янчи, золотой мальчик, репутация которого бежала далеко впереди него. О нем даже говорили, большинство математиков доказывают, что могут. Фон Нейман доказывает, что хочет. Стоял сентябрь 1930 года. Янчи был на пике своих способностей. В тот немецкий период он превосходил любые ожидания и показывал потрясающую производительность. Мы встретились в Будапеште рано утром накануне конференции, еще до завтрака, и под руку пошли на вокзал. Он рассказал, что помогает Сеге найти работу в Америке. А раз ко мне, говорят, тоже обратились из Принстона, то не затруднит ли меня тоже замолвить словечко за Сеге? Я планировал собственный переезд, но он заставил меня пообещать, что мы уедем вместе. Пришлось уступить, однако я недоумевал, зачем откладывать отъезд. Тогда я без обиняков спросил его, почему он остается в Европе и так часто ездит в Германию. Он ответил, что подошел совсем близко к основам математики и чувствует, как у него от предвкушения покалывает в мозгу. В сентябре нацисты стали второй по популярности политической силой в Германии. А жена Янчи, Мариет не давала мне прохода, уговаривала убедить-таки его не ездить туда, остаться с ней в Венгрии. Упрашивать Янчи только время зря терять, честно говоря. Мы оба знали, какой он упрямец, так что я даже не пытался его уговорить. Я волновался за него, как и она, но больше не доверял ему. Янчи был одержим историей особенно крахом великих империй прошлого, и хотя к нацистам он испытывал безграничную ненависть, он твердо верил, что почувствует момент, когда нужно будет уехать. Пробирает дрожь при мысли о том, какими точными оказались некоторые его прогнозы и пророчества. Бесспорно, у него был невероятный дар обрабатывать информацию, просеивать пески настоящего через сито течений истории. Его дар давал ему некоторую степень спокойствия и чрезмерную уверенность, которая наверняка изменила бы человеку меньшего калибра, чем он. Я наш всегда был на несколько шагов впереди и держался так, будто оглядывается на уже свершившиеся события. Мы ждали поезд. Он похлопал меня по плечу и сказал, что волноваться не о чем, время еще есть. «Мы успеем насладиться Европой», — объявил он, «и особенно Германии насладимся сполна» потому что едва ли от нее хоть что-то останется, если нацисты продолжат набирать популярность. Я, как всегда, поверил ему, хотя знал, что подразделения СС уже запугивают своих политических конкурентов, а по улицам Пруссии проходят парадом члены Гитлер-Югенда и плюют в таких, как мы, с Янче. Я сказал, вокруг мрак. Надежды нет, и я не вижу будущего. Он ласково улыбнулся мне и ответил, что именно сейчас, в темные времена, видишь яснее всего. Я настойчиво просил его уехать со мной и поскорее, но Янаш был непреклонен. У него есть важная работа. Нужно искоренить и уничтожить парадоксы, которые Кантер и ему подобные насадили в математике. Я так и не понял эту его одержимость. «Что им движет?» Академические амбиции или нечто, выросшее из более глубинной личной потребности? Наконец я посадил его в поезд до Кёнигсберга. Он улыбнулся и помахал мне шляпой из окна. Вагон тронулся и стал медленно набирать ход. Я даже не предполагал, что голубую мечту Янчи вот-вот вырвет у него из рук 24-летний аспирант, которого вскоре назовут величайшим логиком всех времен и народов. Шли последние минуты заключительного дня конференции и дополнительного заседания 6 Конгресса немецких физиков и математиков. Рудольф Карнап уже выступил в поддержку Рассела и логицистов. Гейтинг высказался в защиту школы интуционизма Брауэра, а Рейхенбах сообщил о необходимости заменить строгую бинарную логику вероятностью, когда речь идет о квантовых системах. Собрание официально закончилось. Некоторые участники уже начали покидать зал, как вдруг худосочный молодой человек весьма странной наружности заговорил чуть громче остальных. Он сказал слова, которые навсегда изменили математику. Тем юношей был австриец Курт Гёдель, и никто не ждал от него ничего необычного. Его пригласили выступить с докладом о полноте логического исчисления. Доклад он сделал, но фурора не произвел. Поэтому, когда он тихо и робко заговорил, заикаясь, никто не обратил на него внимания, и даже стенографист не зафиксировал его слова, которые могли бы по праву стать великими, но затерялись в истории, потому что никто не вписал их в протокол заседания. Тогда его фундаментальное открытие могло бы остаться незамеченным, если бы не Янчи. Он один понял, что только что произошло. «Полагаю, что в рамках...» любой непротиворечивой формальной системы, можно сформулировать утверждение, которое является верным, но не может быть доказано средствами этой системы». Общий смысл сказанного Гёделем я узнал со слов Янчи. Никто ничего не ответил на его замечание, потому что те, кто слышали его слова, никак не могли осознать их. «Разве можно считать какое-либо утверждение верным, если доказать это нет никакой возможности? Бессмыслица какая-то?» И только Янош все понял. Он вдруг весь покрылся испариной и тяжело задышал. Голова закружилась так сильно, что он замер без движения, не в силах шевельнуться и пытался понять, как это возможно. А когда поднялся с места, юноша уже и след простыл. Янчи выбежал на улицу и догнал Гёделя в двух кварталах от здания. Перенёк что-то бормотал себе под нос, и тогда, безо всяких церемоний, Яныш стал один за другим задавать ему вопросы, которые сначала смутили австрийца, а потом польстили ему. Так закончилась программа Гельберта. Янчи сразу понял это, но сначала не мог смириться. Если Гёдель прав, то, чтобы он или кто-либо другой не делали, Невозможно свести математику к аксиомам, невозможно открыть логические основания, которые так отчаянно хотел найти фон Нейман. Гёдель показал следующее. Если кому-нибудь удастся создать формальную систему аксиом, свободную от внутренних парадоксов и противоречий, она всегда будет неполной, потому что будет содержать такие истины и утверждения, которые, сколь неоспоримо верными они бы ни были, Невозможно доказать по правилам самой системы. Похоже, Гёдель нашел антологический предел – границу человеческого мышления. Недоказуемая истина – кошмар любого математика. А для Янчи это открытие и вовсе стало личной трагедией, оставив такую глубокую рану, которую не залечит ни одна будущая теория, и никакое знание. Философские последствия логики Гёделя поражали воображение, а его так называемые теоремы о неполноте сейчас считаются фундаментальным открытием, намекающим, что у человеческого понимания есть предел. Разумеется, когда Гёдель только поделился своими соображениями, реакция была совершенно другой. После публикации работы логика его рассуждений показалась публике настолько нелепой и контринтуитивной, что Бертран Рассел возмутился. «Это что же получается? 2 плюс два — не четыре, а 4,1 целых Когда он, наконец, сдался и согласился с тем, что так быстро понял Яныш, то с заметной горечью признался. Какое счастье, что он больше не работает в области фундаментальной логики. Ничего удивительного, что понадобился ум, как у Янчи, чтобы разобраться в выводах австрийца. Однако он остался верен себе и, как только понял суть задействованных логических операций, начал развивать их. Мысли обгоняли друг друга, а поезд вез его назад. Из Кёнигсберга в Будапешт, где, полагаю, он месяца два не выходил из дома и день и ночь работал только над этим. Мария даже забеспокоилась, не заболел ли он. Да, Янчи был увлекающимся человеком но никогда не зацикливался так долго на одной задаче. Он не из тех ученых, которые забывают почистить зубы или сменить белье. Наоборот. Ему всегда было в радость развивать свои идеи. Ум у него был игривый, а не замученный, а озарения наступали обычно сразу же, мгновенно, без терзаний. Однако Гёдель что-то в нем сломал, и Янош, заперся в комнате. Море только слышала, как он причитает на шести языках. И вот в конце ноября он вышел из комнаты. На щеках клокастая бородка, над которой жена потешалась всегда, когда хотела унизить его, и направился прямиком на почту, откуда отправил письмо Гёделю. В письме сообщил, что пришел гораздо более примечательному следствию из без того выдающейся теоремы австрийца. «Используя ваши столь удачные приемы, я достиг результата, который мне видится выдающимся». А именно, я смог доказать, что непротиворечивость математики недоказуема. В сущности, Янчи перевернул доводы Гёделя с ног на голову. Австриец утверждал, если в системе нет противоречий, значит она не полная, потому что содержит истины, которые невозможно доказать. Однако Янж доказал обратное. Если система полная, если с ее помощью можно доказать истинность любого верного суждения, то в ней всегда будут противоречия, и значит, она останется противоречивой. Неполная система, очевидно, никого не устраивала, но противоречивая еще хуже, потому что с ее помощью можно доказать все, что угодно, самые невообразимые предположения и нечто противоположное им, невозможные утверждения и опровержения этих невозможностей. Идеи Гёделя и фон Неймана вместе взятые, Бросали вызов самой логике. С этого дня и до бесконечности математикам придется выбирать, принять ли ужасные парадоксы и противоречия, или работать с недоказуемыми истинами. Почти невыносимая дилемма, но, похоже, обойти ее не получится. Непонятно, как Гёдель дошел до своих рассуждений, но к его логике было не подкопаться. Она точно из снов какого-нибудь безумца, но и мой товарищ доказал кое-что не менее странное. Его гениальность впервые проявилась по-настоящему, обещая увековечить его имя среди величайших математиков этого и любого другого поколения. Однако Янчи наконец повстречал кого-то равного себе. Гёдель любезно ответил ему, что он, конечно же, совершенно прав. Но австрийцы и сам получил такие же результаты и формализовал их в виде второй теоремы о неполноте, которую вскоре опубликует. К ответному письму из Вены прилагался сигнальный экземпляр с полным доказательством. Я наш больше не вернулся к работе над основами математики. Он до конца жизни благоговел перед Гёделем. Его достижения в современной логике уникальны и монументальны. Это веха на все времена. Результат его работы примечателен своим квазипарадоксальным самоотрицанием. Добиться уверенности в том, что в математике нет противоречий, математическими средствами невозможно. Предмет логики никогда не будет прежним. Так он писал спустя 10 лет после знакомства с Гёделем, когда всеми правдами и неправдами пытался вызволить австрийцы из нацистской Германии, стараясь убедить правительство США дать ему визу. К тому времени мы с ним успели обосноваться в Америке, где узнали, что Геделя сильно избили коричнево-рубашечники на улицах Вены. Приняли за еврея. Его бы наверняка прикончили, если бы не его жена Адель, женщина крепкой воли, с которой он познакомился в австрийском ночном клубе, где она работала хостас и танцовщицей, а тогда в драке спасла мужа, уколов нападавших острием зонта». «Гёдель незаменим. Он единственный из ныне живущих математиков, о ком я бы осмелился сказать такое. Спасти его изгибнущей Европы само по себе огромный вклад», — писал Янчи в письме в адрес дипломатов высшего ранга. «Сработало. Спустя год после начала войны Гёдель добрался до Соединенных Штатов через Сибирь и Тихий океан, в обход, кишащий немецкими подлодками Атлантики». Увы, австриец так и не смог адаптироваться к новой стране, и хотя он остался в высшей степени почитаемым и уважаемым математиком с мировым именем, в последующие десятилетия у него стали проявляться явные признаки душевного расстройства. Ученые почитали Курта Гёделя чуть ли не за Бога. Ближе к концу жизни Альберт Эйнштейн признавался, что его собственная работа потеряла для него всякий смысл. И он приезжает в Институт перспективных исследований, где Гёдельу предложили место профессора, главным образом благодаря хлопотам Янчи, только ради привилегии дойти до кабинета плечом к плечу с австрийским логиком. Их связывало поразительное сходство. Пожалуй, Гёдель был единственным из современников Эйнштейна, кто чувствовал себя вправе спорить с величайшим физиком XX века. В качестве подарка Альберту ко дню рождения он нашел такое решение уравнений общей теории относительности, которое допускало возможность путешествий в прошлое. Гёделю была крайне симпатична эта идея, потому что только в детстве он чувствовал себя по-настоящему счастливым и беззаботным. Эпизоды паранойи случались с ним и в отрочестве, но в Америке рассудок начал подводить его, повреждаться, и все, что осталось ученому – Это искаженная картина реального мира. У него развилось серьезное расстройство пищевого поведения. Он питался исключительно сливочным маслом, детскими смесями и слабительным. Еще ему стали мерещиться привидения, и он твердо верил, будто другие математики собираются убить его из мести за то, что он привнес неразрешимую неопределенность в их мир. Они отравят его фреоном из его же холодильника, либо подмешают яд в еду, поэтому он ел только то, что приготовила или попробовала до него Адель. Он сходил с ума медленно и болезненно, и немногие близкие друзья приходили в отчаяние, глядя, как ухудшается его состояние. В 1977 году Адель сделали операцию. Она провела в больнице несколько месяцев. За период ее выздоровления Гёдель перестал есть совсем. Те, кто видел его в то время, говорили, что он похож на ходячий скелет. При росте в метр шестьдесят пять он весил меньше 35 пяти килограммов. К тому времени, когда Адель достаточно окрепла и была готова вернуться домой, он успел заморить себя голодом до смерти. О душевном расстройстве Гёделя много писали, но большинство авторов сходятся на том, что его особая паранойя не только привела к гибели, но и стала причиной его невероятных достижений в математике. Один из преподавателей Венского университета, который знал юного Гёделя, признавался, что так и не смог разобраться в том, стал ли австриец таким из-за своих исследований, или же, чтобы думать, как Гёдель, нужно уже быть помешанным. По-моему, верно и то, и другое. В те немногие разы, что мне довелось говорить с ним, я заметил связь между логическим мышлением и его усугублявшимся расстройством, потому что в некотором смысле паранойя — это взбесившаяся логика. «Всякий хаос — всего лишь неправильное представление», — писал Гёдель. Он верил, ничего не происходит просто так. «Сначала приходишь к этой мысли...» а потом начинаешь видеть скрытые махинации и тех, кто манипулирует самыми привычными ежедневными событиями. Однако добил Геоделя не просто физиологический дисбаланс. Еще на него повлияли идеи, которые он сам привнес в мир, те, от которых нам еще предстоит оправиться. Недоказуемые истины, неизбежные противоречия, кошмары логики о самой себе. Они преследовали его, как могущественные демоны, призовешь их однажды и больше не изгонишь никогда. Те же демоны терзали и моего доброго друга Яноша. Их с Гюделем многое связывало, и кое-что осталось неочевидным. Они связаны даже после смерти. Лежат на одном кладбище в нескольких метрах друг от друга. Сначала было непонятно, что Янчи думает об идеях великого австрийца. Даже если его большой замысел и потерпел крах, Янчи не из тех, кто легко впадает в уныние. Он держался, как ни в чем не бывало, однако те события стали для него серьезным потрясением. Не знаю, как остальные, а я успел обратить на это внимание. Он очень переменился. Я наш вернулся из Кёнигсберга, и вскоре я заметил, что в нем чего-то не хватает. Что-то как будто утрачено. И эта утрата, внезапное чувство пустоты — не сводилась только к его взглядам на математику, но стала проникать в его мировоззрение, которое становилось мрачнее с каждым годом. Вдобавок, вскоре после его знакомства с Гёделем к власти пришли нацисты и начали охоту на нас. Но Янош встретил эти события без удивления. Он видел в них абсолютное подтверждение полной утрате иллюзий касательно человеческого достоинства и окончательное доказательство того, что иррациональное теперь господствует над человечеством. Необыкновенный мальчик, которого я знал со школьных лет и которому все пророчили «великое будущее», понемногу становился все более отстраненным и за пару лет полностью изменил свою жизнь оставил профессорское кресло в Берлине, прежде чем нацисты начали увольнять евреев из немецких университетов в 1933. А после два года спустя публично отказался от членства в немецком математическом обществе. Из всех моих знакомых только Янчи воспринял как личное оскорбление саму возможность того, чтобы нация, группа людей или отдельный человек, Предпочли примитивную топорную философию нацизма таким умам, как Эйнштейн, Ханс Бетте, Макс Борт, Отто Фриш и многим-многим другим, включая его самого. «В Америку мы отбыли на одном пароходе. Он сменил имя. Был Яныш, стал Джонни. Я из Йеню превратился в Юджина». И сначала жизнь складывалась счастливо для нас обоих. А потом у него родилась дочь, брак развалился. Марет ушла от него, и хотя позже он встретил Клари и скоро женился во второй раз, их бурный роман скис сразу после «Медового месяца». В последующие годы в США ему жилось почти так же замечательно, как и на родине. После Принстонского университета его пригласили на работу в Институт перспективных исследований — который быстро вытеснил Геттинген в качестве самого престижного мирового центра изучения математики, став пристанищем для тех, кто, как и Джонни, бежал из Европы. Здесь работали Герман Вейль, Джеймс Александр, Вольфганг Паули и Андре Вейль. Янчи дали полную свободу делать, что ему захочется, безо всяких преподавательских обязанностей, в исключительной интеллектуальной атмосфере. Некоторое время институт возглавлял сам опенгеймер Алан Тьюринг чуть было не стал ассистентом Янча, но решил вернуться в Англию с началом войны. Янеш продолжал работать на бешеной скорости, но я видел, что в глубине души он мучается, мечется, не знает, куда податься и чему посвятить свое безраздельное внимание. Ему плохо. Не просто тяжело на душе, а по-настоящему некомфортно физически». Он хотел больше, и маялся, как тигр, что почесывает паршивые бока о клетки. Янчи до смерти хотел вырваться, и в конце концов ему это удалось. Он оказался на неизведанной территории, коварной и дикой, где забрел за границы разумного и окончательно потерял себя. После знакомства Янчи с Гёделем я всегда переживал за него. С тех пор, как он потерял юношескую веру в математику, он стал более практичным и деятельным, но и более опасным. Он по-настоящему освободился. В США фон Нейман стал ренегатом, наемным математиком, жадным до власти и знакомств с властимущими. Он брал заоблачные деньги за консультирование представителей компаний IBM и RCA сотрудников исследовательской организации RAND и ЦРУ. Иногда его консультации длились всего пару минут. Он участвовал в стольких частных и правительственных проектах, что, казалось, умел бывать в нескольких местах одновременно. Получив американское гражданство, он захотел стать лейтенантом запаса вооруженных сил, но ему отказали из-за возраста. Отказ его не остановил, и когда США вступили во Вторую мировую войну, Он вместе с другими математиками и физиками уехал на запад страны, где работал в сверхсекретной лаборатории в пустыне на севере штата Нью-Мексико у подножья хребта сан де кристо в рамках Манхэттенского проекта.